Глава 7. Коварный дым. Противники, осознав, что я отступил, двинулись следом, начав бить заклинаниями еще до того, как спуститься следом за мной. Слабыми, не выше первого ранга плетениями, они били по очереди, заставляя меня отступать шаг за шагом. Правда, так продолжалось недолго. Подоспевший на помощь Витер ударил в ответ копьем хаоса и попал, судя по окрику одного из носов. «Сдерживаем их!» — крикнул я, используя то же заклинание, что и воин. Затем восстановил защиту и замер в ожидании. Противник, осознав, что нас двое, остановился в комнате с лестницей, ведущей наверх. Образовалась ситуация, когда один из нас должен был выйти из укрытия, чтобы попасть под удар. «Эй, отшельник, я же знаю, что из тебя воин не получится, как и из твоего ученика!» Обратился к нам и нос тот самый, который не владел невидимостью. «У вас все заклинания магии иллюзий. Вам при любом раскладе конец!» Вы даже по железной паутине не сможете уйти, потому что убежище перешло в режим блокировки. Мы вас просто возьмем из мора, а затем уйдем. Говорю открыто. Я по силе не уступлю вашему кону, а моя помощница — мастер по иллюзиям. «Отходим!» — приказал я шепотом и тут же дважды ударил стрелой хаоса в направлении дверного проема, из которого доносился голос врага. Вовремя второе заклинание врезалось в магический щит и противник, силуэт которого высунулся в коридор, тут же скрылся в комнате. «Куда?» — поинтересовался Витер и тоже использовал атакующее плетение первого ранга. «В самую защищенную комнату! Рил, за мной!» Я двинулся вдоль стены в направлении тамбура. «Если откроется первая дверь, мы спасены. Она настолько прочна и усилена магией хаоса, что даже одаренный уровень кона не сможет ее повредить. «Тан, держи выход! Не пускай врага!» Добравшись до конца коридора, я с облегчением увидел строки текстового сообщения. Быстро выбрал команду открыть дверь и махнул рукой воину, чтобы он отступал. Витера не надо было долго уговаривать. Выпустив еще одно заклинание в направлении противника, он побежал ко мне. Рил в это время уже был в тамбуре и обнюхивал бронеплиту, выходящую на перрон. А ведь не соврал и нос. Действительно, выход заблокирован. У меня едва я шагнул внутрь. Тут же перед глазами вспыхнула алая надпись. Железная паутина недоступна. На объекте зафиксировано присутствие врага. Активирован протокол блокада. Информация о проникновении направлена в Совет Либеро. Помощь прибудет в течение 12 часов. Что это? Поинтересовался Витер, когда дверь захлопнулась, отрезая нас от убежища, а заодно и от врага. Под потолком вспыхнул магический светильник. Как они вообще проникли сюда? Моя вина. Оказалось, что двойник — это и не двойник вовсе. Я только сейчас позволил себе немного расслабиться. «Иллюзия! Это иносы, их двое. Они ждали кого-то другого и для этого перебили всех орденцев внутри стоянки. Я решил вмешаться и угодил в ловушку. Не знал, что враг владеет и такой магией». «Иносы владеют только теникой Конме», — с недумением ответил мой подчиненный. «Доспехи, энергетическое оружие, атакующие защитные заклинания — вот все, что они могут». Впрочем, я многого не знаю, как оказалось. Возможно, офицеры-невожители владеют разной магией, помимо своей основной. Мы, Орденцы, так не можем. У нас, помимо Хаоса, есть еще встроенный модуль. Напомнил я Тану, про себя отметив, что воин окончательно принял мое главенство. Кстати, какое усиление у тебя? Повышенная выносливость. Благодаря ему я устаю реже, чем другие. Жаль, слабо развито. У меня всего лишь первый ранг Либеру. До получения второго еще тысячи единиц. Конмет, ты сказал, что нам нужно лишь выждать немного. Неужели придет подмога? Нет, — ответил я. Отсутствие копья сильно мне не нравилось. Если враг начнет взламывать все комнаты подряд, то сможет испортить наше оружие. Впрочем, клинки витера у него на поясе. Ждем около двух часов, затем у меня закончится усиление встроенного модуля, и я, скорее всего, смогу видеть врага и отличу иллюзию от правды. — Ликвидатор, — понимающий кину воин. — Эх, мне бы сменить свой класс на такой же. Было бы... Бронированную дверь ударили чем-то тяжелым. Затем еще и еще... Тщетно. Прочное артефактное полотно с легкостью выдержало все. И я уверен, могло бы устоять и перед более сильным противником, нежели офицер, равный по силе кону. Мы переглянулись с «Ха, Ха, пусть тратит свои нервы, — усмехнулся я. — Эй, отшельник, жить хочешь? Да нас донесся приглушенный голос противника. «Давай заключим сделку. Ты мне дашь возможность исследовать тебя и твоего ученика, и если среди вас нет чужака, то мы уйдем, а ты дальше продолжишь сидеть в своей норе. Кстати, почему она такая запущенная? А, ты же совсем молодой отшельник. Видимо, у ордена совсем плохо с вами, раз недоучившихся недоумков направляют в убежище. Если бы доучился, то знал бы, на что способны мы и носы. «Заткнись!» — крикнул в ответ Тан. «Подмога уже в пути, вам конец!» «А что нам предъявят? Проникновение?» «Так орденцы сами впустили нас внутрь, не проверив артефактами. А в остальном любая проверка докажет, что вы первые напали на нас, мы лишь оборонялись. Да и ваши товарищи не скоро прибудут сюда. Пока отправят группу воинов, пока те доберутся по железной паутине, вы уже задохнетесь». «Поверьте, я неплохо изучил строение убежищ и знаю, что говорю». «Игнорируй его», — устало произнес я, усаживаясь в позу лотоса. «Он нас попытается убить, как только мы откроем дверь. Не верю я, что в убежище обошлось без жертв. Времени прошло слишком мало. Я лично видел, как наши готовились ко сну, а значит, их перебили спящими. И теперь мы свидетели». «Ты», — поправил меня воин, — «меня изгоя никто не станет слушать». «Да, у меня есть вопрос». Ты чужак? <реш> Третий раз задает мне этот вопрос. Усмехнулся я. Несколько дней назад был учеником. Какой из меня чужак? Согласен. Просто ты слишком много знаешь для первогодка. А ты проживи мою жизнь. Я дважды оставался один в руинах и оба раза вышел в пустошь на своих ногах и даже вынес на плечах командира звезды. Да, мне везло. В обоих случаях твари были увеличены носами. А я еще очень мало общался с Котаном Александром. Он очень хороший наставник, многому научил меня. Например, не верить небожителям. — Сколько их ты убил? Витер задал еще один странный вопрос. — Я имею в виду иносов. — Больше двадцати. Почему спрашиваешь? — Твоя уверенность. Я чувствую, что ты сильнее меня. Возможно, ты уже равен по своим возможностям Котану, причем не только что ставшему старшим воином, а бывалому. У меня даже есть надежда, что мы сможем выбраться из этой каменной тюрьмы живыми. — подал голос Рил. Непривычный для питомца звук. Посмотрев на зверя, я нахмурился. От стены, возле которой сидел охотник в тамбур, потянулись многочисленные струйки дыма. Проклятье! Похоже, и нос не блефовал и выполнил свою угрозу. Словно в подтверждение за дверью раздался голос врага. — Ну, как вам мой особый сбор? — Прозвучало из-за двери. Через час вы начнете сходить с ума от невыносимой боли и откроете дверь с радостью, если сохраните рассудок. Как думаешь, если мы перекроем стену защитными плетениями, дым заблокирует? Поинтересовался я у Тана. К этому времени и он, и Рил перебрались на противоположную сторону. Вряд ли, он же не несет смертельную грузу. Но попробовать стоит, согласился воин. Выбирай, в каком месте ты поставишь свое плетение, а я перекрою остальное незащищенное пространство. Панцирь хаоса лишь ненамного отсрочил неизбежный. Весь дым, что просачивался через вентиляцию, сначала скапливался за магическим барьером, а затем, набрав объем, медленно продавил защитные техники и полез к нам. «Дышать больно», — сообщил мне Витер, когда в наши легкие стал попадать едкий дым. Я, благодаря защитному плетению воды, чувствовал лишь неприятную вонь, не больше. Все же маги воды хорошо защищены от любого отравляющего воздействия. Их родная стихия просто не дает вредоносным веществам поселиться в организме. «Ложись на пол!» — приказал я. «Но сначала дай мне фляжку с водой. Да, и свой шарф дай!» Незаметно для воина сотворил одно из заклинаний воды первого ранга — очищение, направив его в емкость и смочил уже магической жидкостью ткань. «Вернулся Тану». Приложи карту с носом и дыши только через мокрый шарф. Должно слегка помочь. Отдал я очередной приказ. Дождавшись, когда ветер вновь уткнется лицом в пол, практически вжавшись в угол, создал плетение ледяной кокон и направил его на Рилла. Надеюсь, зверь поймет меня верно. Обошлось. Охотник, уже несколько минут непрерывно фыркающий и кашляющий, замер, а затем задышал гораздо спокойнее. Так, мы с питомцем теперь в безопасности. А вот Тану надолго своеобразной дыхательной маски не хватит. А ведь нужно придумать что-нибудь, иначе воин может и погибнуть. Отступник теперь мой человек, и значит я несу ответственность за его жизнь. Внезапно навалилось понимание, что я теперь не один. Создав свой орден, я возродил род Тайфун, но осознал это только что. Тут же снежные лавины навалились воспоминания: Айвен, сыновья, император, битва в саду, ненависти жажды мести. «Договор с богиней?» Отмахнувшись от прошлого, сейчас не время. Я заставил себя сосредоточиться на решении проблемы. Можно воздействовать на витера магии воды и тем самым открыться перед подчиненным. Рано или поздно это произойдет, но сейчас... Нет, еще не время. Нужно что-то другое. Например... «Эй, отшельник, как самочувствие?» Продалось из-за двери. «Уверен, ты уже косишься на полу от того, что твои легкие полыхают огнем». — Даю последний шанс открыть дверь. Если не выйдешь в течение минуты, поток дыма усилится. Мне все равно, сдохните вы с учеником или нет. Я всего лишь выполняю задание. — Ненавижу Иносов, — прохрипел с пола Витер. Подлые твари! Я не стал отвечать ни небожителю, ни воину. Вместо этого закрыл глаза и постарался сосредоточиться на своем энергетическом теле. Нужно восполнить магические силы, чтобы ударить врага его же оружием. Увы, мне не подвластны стихии воздуха. Зато в моей памяти хранятся несколько заклинаний воды, которые доставят врагу большие неприятности. Главное, чтобы тан выдержал, не поддался панике и не начал отвлекать меня. Я и раньше использовал техники, позволяющие ускорить восполнение резервов. Да, незначительно, но в нашем положении и это пойдет на пользу. Каждая минута на счету». Из медитации меня вытолкнул Рилл, ткнувшийся в плечо своей лобастой башкой. Потревожил охотник не случайно, Витеру было плохо. Более того, из-за дыма я не сразу смог увидеть воина, лишь услышал его надсадный непрекращающийся кашель. Похоже, Тан по какой-то причине сорвал с себя влажную маску, из-за чего дым стал проникать в легкие в полную силу и тем самым не оставил мне выбора. Ледяная броня — это, конечно, не купол, но все же облегчило страдания Витера. Во всяком случае, его непрекращающийся кашель утих. Впрочем, воин сейчас наверняка вчитывается в строки сообщений, полученного от... <звы> а от кого сейчас получает послание подчиненный? От Либеру или от Тайфун? Надо будет спросить в более спокойной обстановке. «Тан, как самочувствие?» Просил я и шагнул к стене, из которой валил дым. «Пора заканчивать с этим безобразием, иначе мы тут просто задохнемся». «Благодарю, Кунме. Ты только что спас меня. Во второй раз». «Что ты хочешь сделать?» «Использовать запретную магию», — ответил я и начал быстро создавать плетение пар. Редчайшие заклинания стихии воды, хоть и двухзвездные. Сейчас и носы на своей шкуре испытают все то, что приготовили для нас. Едва техника напиталась силой, я присоединил к ней еще два однозвездных плетения. Совсем простые. «Притяжение воды и отравление». Завершив работу, отпустил тройное заклинание. С виду не сильно сложный конструкт, но на самом деле подобные соединения доступны лишь очень опытным одаренным. Подобная магия стала мне доступна благодаря шести полностью сформированным центрам силы, не считая сосредоточия и прочному энергоканалу в правой руке. Раньше я бы не рискнул проделывать подобное, чтобы не сжечь свое энергетическое тело. Облако пара, не успевая сформироваться, начало стремительно втягиваться в вентиляционные каналы, засасывая с собой весь дым, что скопился в тамбуре. Созданное мной заклинание считалось долговременным, а вместе с притяжением и отравлением еще и втройне опасным. Пар, пробравшись в обитель, будет стремиться к ближайшему источнику или емкости с водой, а значит, двинется в кухню, и если он по пути накроет невожителей, будет весьма кстати. Они могут даже умереть от ядовитой смеси, потому как пар с едким дымом способен дать совершенно неожиданный эффект. Разумеется, если у иносов не будет на головах их странных шлемов. За несколько секунд весь дым всосало в незаметные каналы, и мы наконец-то смогли вздохнуть полной грудью, хоть и сырой, зато чистый воздух, поступивший из железной паутины. Получилось, что вентиляция заработала вспять. Повернувшись к Тану, я встретился с его глазами, наполненными гневом и одновременно какой-то обреченностью. Он открыл был рот, собираясь что-то произнести, но в данный момент в дверь пришелся мощный удар, от которого тряхнул и весь тамбур. Затем послышался голос противника, переполненный злобой. «Я нашел тебя, чужак! Тварь, я все же выследил гаденыша! Что ты сейчас использовал, а?» «У тебя резерв сил заполнен?» — тихо спросил его помощника. Рил в этот момент уже встал в стойку и глухо порыкил. «Почти. На два заклинания второго ранга хватит», — ответил Гитер. «Что ты задумал, Конме?» «Надо атаковать прямо сейчас», — ответил я и шагнул к двери. Перед глазами вспыхнула надпись, спрашивающая о моих намерениях. Прежде чем выбрать «да», вновь повернулся к воину. «Дай мне меч. Так у нас с тобой будет гораздо больше шансов выжить. Рил, уйди в невидимость. Будешь атаковать только тогда, когда я прикажу. Готовы?» «Да», — ответил за всех Витер, протягивая мне рукоять оружия. Ухватив его, я мысленно выбрал открытие двери и почти сразу рванул вперед. Удар заклинания прошелся в створку двери. Противник использовал его вслепую, так как все пространство в обители было затянуто серым дымом. Похоже, он тут висел и раньше, а после связки моих заклинаний совсем заполнил все пространство. И главное, это ужасная вонь, которая не оставляла сомнений. Взвесь настоящая, не иллюзорная. Нырнув вниз, я благодаря глазу Бога смог увидеть ноги противника и рубанул так, чтобы поранить сразу две. При этом тут же метнулся в другую сторону, попутно отметив, что мой удар был принят на защитную технику то место, где только что было мое тело, ударил разряд черной молнии. Перекатившись вперед, я очутился почти вплотную к небожителю и нанес еще один удар, колющий в колено. И снова защита противника отразила мой выпад. Зато Рилл, неизвестным образом рассмотревший носа сквозь ядовитый дым, смог не только попасть по врагу, но и сбить его с ног. Вот оно, слабое место защитных плетений низкого ранга. Тело одаренного может пострадать от простого удара при падении, что и случилось с говорливым носом. После атаки зверь не остановился, а продолжил движение вперед, к другому противнику. Как он смог рассмотреть фигуру второго небожителя, скрывающуюся за спиной первого? «Сержант, скройся!» — с запозданием закричал грохнувшийся на пол противник. Голос его стал хриплым, с надрывом. Похоже, падение было болезненным. Мимо пронеслись одно за другим два копья хаоса. Витер бил на звук и оба раза попал в цель. Воин поступил крайне неразумно, ведь он мог попасть в меня, да и его плетения не принесли нам пользы. Защита у противника продолжала исправно работать. И нос даже начал подниматься на ноги. В три шага набрав скорость, я врезался плечом в грудь невожителя. Бил с расчетом, и у меня получилось. Врага швырнуло прямо на стену, о которую он сильно приложился затылком. Подскочив с правой стороны, я плавным движением поднес острее клинка к шее и носу и начал давить. У меня почти получилось, но противник что-то почувствовал и дернулся в сторону. Мне удалось лишь поцарапать его шею, а затем отскочить в сторону, чтобы не попасть под удар кулаком. Я уже подумал, что придется отступить назад в тамбур, но в этот момент произошли сразу две вещи. Первая — это женский крик, по которому мне стало ясно, что Рил добрался до сержанта и смог нанести ей сильные повреждения. А вторая — и носа, с которым я сражался, разобрал сильнейший кашель. Все же вышла польза от моей задумки, хоть и со слабым эффектом. Дальше я действовал, словно кулачный боец, которого поставили против неповоротливого великана. Кружил возле небожителей, бил, бил, стараясь нанести как можно больше повреждений. В отличие от врага, мои легкие хоть и получили дым, но все же избавлялись от яда и магического воздействия. А вот и нос, судя по его захлебывающемуся кашлю, чувствовал себя с каждой секундой все хуже. Итог нашей схватки был предрешен заранее. У небожителей был лишь один шанс спастись – отступить в башню, а затем и вовсе наружу, едва дым пошел внутрь убежища. Только мы не дали им такой возможности, неожиданно атаковав первыми. Очередной мой удар внезапно не встретил сопротивления, и лезвие клинка вошло в вплоть, вскрыв грудь врага. Еще не веря, что у меня получилось, я отступил на шаг, но все сомнения отпали, когда перед глазами вспыхнула надпись. «Кандидат номер два, ты убил сильного противника». Получено 15 единиц теники. «Нет!» Тут же раздался женский крик, полный боли и отчаяния. А следом пришло еще одно сообщение от Либеру. «Враг уничтожен. Протокол блокада аннулирован. Информация направлена в центр. Кандидат номер два, ты выполнил скрытые задания. Получено сто единиц прогресса Либеру». Едва закончил читать сообщение и тут же бросился к тамбуру. По пути споткнулся о лежащего на полу витера и лишь чудом не упал рядом. Открыл дверь, затем распечатал стену и присел, наблюдая, как из убежища начал стремительно вытягивать дым. "Тан, ты как?" "Плохо, конме", едва различимым голосом ответил мне воин. "Кажется, я умираю".